Лунёв поднял вещицу и повертел перед глазами. От... Отличия имелись, но незначительные. Амулет был немного иной формой цвета, но в том, что это изделие, блокирующее пси-воздействие, как его называли производители, Андрей не сомневался. Просто эта вещица была из другой партии. Для чистоты эксперимента Лунёв вскрыл еще несколько коробок, убедился, что в них содержится точно такой же товар, Сунул один амулет в карман, остальные сложил обратно в сумку. Застегнул молнию и задумчиво уставился на Бау. Что ж, для задумчивости имелись все основания. Вместо ответов на поставленные вопросы, наемник нашел новые вопросы. О том, что ученые в подпольной лаборатории трудятся над доводкой амулетов, не покладая рук, Лунев знал давно. А вот о том, что эти изделия пошли в серию и даже поступили в свободную продажу, Андрей ничего не слышал. Если все так и было, то не вызывало удивления, что какие-то левые курьеры носят пошитую в лаборатории униформу и плюют на зов. Выходят, ученые из бункера 1220, нарывались на скандал, развернув коммерческую деятельность без ведома крыши. Факт вопиющий, но по большому счету, это уже другая песня. В текущей работе Лунева она отношения не имела. Или все-таки связь есть? Андрей сунул баул в нишу под обвалившейся плитой и присыпал мусором. Вряд ли штабные отправились за чем-то, произведенным в нашей лаборатории, да и сам объект 12-20. Они едва ли желают попасть, но. обернуться может как угодно. Кто знает? Что на самом деле ищет Объединенный Штаб. Может быть, как раз подпольную лабораторию наемников, а может, что-то вовсе нереальное, например, источник Зова. С них станется. Мысль насчет источника была интересной. Особенно заинтересовала она тем, что если смотреть на ситуацию через призму этой новой вводной, многое вставало на места. Например, становилось понятно, почему военные рискнули выйти в рейд за сутки до выброса. В другое время Зов не трубил. Лунев в очередной раз взял факт себя на заметку и переключился на дела другого порядка, ближе к теме. В первую очередь следовало побыстрее выбраться из опасного района и успеть снова прицепиться к группе штабных, или хотя бы взять след, пока он не остыл. Андрей выскользнул из развалины, стараясь держаться самых густых зарослей, двинулся в восточном направлении. Путь пролегал через дворики, небезопасные и труднопроходимые, но Лунёв хорошо знал район и сумел избежать серьезных ошибок. Один раз он едва не проворонил мерцающую на пути электру, но все обошлось, и к намеченной точке встречи с группой наемник вышел, не потратив лишних сил. Более того... Он вышел к бывшей улице Дружбы Народов, как раз в тот момент, когда через ее перекресток с проспектом Энтузиастов перебегал замыкающий короткую колонну ходаков полковник Паркер. Лунев удовлетворенно хмыкнул, расчет оказался точным, как по кредиту в банке. И тоже не в пользу клиентов. Будь у наемника другое задание, например, убрать всех ходаков по очереди, но не больше, чем по одному за раз, от группы сейчас остался бы только проводник. Андрей прицелился пальцем в паркера, мысленно выстрелил и дунул в ствол. Группа на пару минут задержалась в развалинах длинной многоэтажки на северной стороне проспекта, а затем двинулась параллельно улице Дружбы народов в сторону больницы. Андрей знал, что конечным пунктом маршрута ходаков является 126-я медсанчасть, но до сих пор не понимал, что они собираются там найти. Больница уже очень давно была пуста, не считая гор всевозможного хлама. Иногда там, конечно, появлялись артефакты, как и везде, но ничего особо ценного в этом хламе никто не находил. Впрочем, это был вопрос ходаков. Надо им, пусть идут. Дело наемника подстраховать. Лунев собирался было двинуться следом, но передумал. По левой стороне улицы обозначились подозрительные движения. Именно так обозначилось. Но Андрею было достаточно этого намека. Параллельно группе двигались двое. Наемнику не требовалось рассматривать их в бинокль, чтобы понять, это спецназ. Было странно, что прикрывали группу только двое. Но странностей в этом рейде хватало, и Андрей решил не забивать голову лишними размышлениями. Выждав пару минут и убедившись, что других попутчиков у него нет, он двинулся следом за группой. Ходоки пробирались по захламленным дворикам медленно и осторожно, что позволило им пройти без особых приключений целых три квартала до самого магазина Бериска, как значилось на выцвешившей вывеске. Утонувшая покрыша в зарослях здания медсанчасти 126 было в каких-то двух шагах, но, видимо, близость цели ослабила бдительность ходаков, и они все таки допустили ошибку. жальши вторым полковник Дорогин неожиданно встал посреди улицы и принялся вертеть головой, будто вот только что проснулся. Пока он приходил в себя, справа из заросли орешников вырулили какие-то архаровцы, и в узком просвете между больницей и магазином мгновенно завязалась перестрелка. Бандиты заняли местность лучших ходаку знали местность лучших ходаков и потому очень быстро взяли их в клещи. Выстоять под перекрестным огнем группе помогали многочисленные естественные укрытия, вроде рытвин, каменных отвалов и деревьев. Но долго так продолжаться, конечно, не могло. Противник сжимал кольцо, поливая из трех десятков стволов и тем самым не позволяя штабным поднять головы. Еще минута, и группе мог прийти конец». Лунёв подкрался к атакующим с тыла и выбрал пару мишеней потруднее. Уложив бандитов двумя точными выстрелами, Андрей сменил позицию и заново оценил обстановку. Его вмешательство никто не заметил, поскольку одновременно с Луневым на выручку ходокам пришли спецназовцы. Они атаковали банду с другого фланга и не скрытно, а чуть ли не с криками «Ура!». Не, спецы, конечно, ничего такого не кричали, но стреляли из обычных шумных пистолетов, а когда добрались до трофеев, то начали палить из Калашниковых. И вообще вели себя так, чтобы противник не усомнился в их присутствии на поле боя. Когда бандиты перегруппировались и бросили часть сил на новый фронт, спецназовцы начали медленно сдавать назад, увлекая за собой почти половину банды. Андрей мысленно поаплодировал. Эти парни не только знали свое дело, но еще и были очень смелыми. Хотя когда знаешь, что творишь, смелость становится элементом расчета, частью хорошо продуманной тактики и отточенного искусства боя. То есть не синонимом глупости, как это бывает, когда кидаются с винтовкой на танк, а основой профессионального хладнокровия. Оставшийся в группе проводник быстро сообразил, что к чему, и успешно вывел ходоков из-под огня, используя в качестве прикрытия западное крыло больницы. Бандитам такой расклад пришелся, понятное дело, не по душе, и они ринулись следом, но нарвались на плотный огонь и были вынуждены отойти в заросли. Отошли архаровцы недалеко, но возникшей паузы ходакам хватило, чтобы обогнуть здание и скрыться в его северном крыле. Лунёв снова был готов поаплодировать, на этот раз проводнику, который так ловко маневрировал по ТВД, но наемник придержал эмоции, бандиты собирались взять реванш, и этому следовало помешать. Андрей снова пробрался на довольно неудобную для работы позицию, именно такую, какая должна быть у снайпера, где никто не догадается его искать, и когда бандиты снова открыли беспорядочный, но плотный огонь, Снял двоих приотставших. Бандиты снова ничего не заметили, перешли на крупный калибр и тем самым выдалил у него карт-бланш. В грохоте взрывов он мог спокойно менять позиции, и не заботясь об перемещений. Андрей так и сделал. Он дважды перебрался с места на место, выбил с каждой позиции по одному очку и временно отошел глубь зарослей почти к дороге. Перезарядив оружие, он вернулся к месту боя, но теперь зашел с другого фланга. Оказалось, что за время отсутствия Лунева бандиты успели подойти к больнице почти вплотную и теперь поливали не стены, а через двери и окна, интерьера многострадального здания. Андрей сделал несколько шагов вперед и вдруг замер. Прямо перед ним в кустах притаился какой-то ходок. Сначала наемник хотел просто влепить ему пулю в затылок, но передумал. Что-то в этом типчике показалось ему знакомым. Когда же типчик поднял бесшумный пистолет и парой выстрелов уложил ближайшего бандита, Андрей понял, что передумал не зря. В этот момент один из архаровцев сообразил, что огонь по его банде ведется не только изнутри здания. Он резко обернулся в сторону кустов и открыл рот, чтобы позвать своих. Наемник опередил бандита, влепив пулю ему прямо в лоб, но тем самым обнаружил свое присутствие для союзника с пистолетом. Стрелок резко обернулся, попытался вытащить, выставить перед собой оружие, но тут же его опустил. Черный зрачок вала смотрел ему в лицо, и дергаться не имело смысла. К тому же союзникам было понятно, что у них сейчас имеется другой противник. Лунев, пригибаясь, медленно попятился и кивком предложил стрелку идти с ним. Скрывшись поглубже в зарослях, союзники наконец встали в полный рост и молча уставились друг на друга. Для Лунева личность неожиданно свалившегося на голову напарника была уже ясна, несмотря на тонировку маски, мешавшую разглядеть лицо парня. Это был тот самый Смокер, коротышка с огнеметом. То есть теперь уже без него. Смокер, похоже, узнал Андрея еще раньше, когда передумал стрелять в подкравшегося с тыла наемника. Молча изучив экипировку Смокера, наемник развернулся и снова поманил союзника за собой. Они углубились еще на несколько метров в кусты. Андрей пошарил в зарослях и нашел тело одного из убитых бандитов. Снял с него оружие и бросил Смокеру калаш, а следом под сумок с тремя полными магазинами. Союзник ловко перезарядил автомат, сунул магазины в карманы и кивнул. К бою готов. Лунев жестом указал направление, затем позиции. «Ты на левом фланге, я на правом». Смокер снова кивнул и поднял автомат к плечу. Андрей жестом приказал «вперед», и оба двинулись на звуки канонады. К сожалению, или к счастью, продолжить бой им не удалось. Когда напарники приблизились к затянутому дымом и утонувшему в клубах пыли северному крылу здания, никаких бандитов перед ними уже не было. Их размытые в дыму силуэты мелькали гораздо правее. Лунёв прикинул расклад... И пришел к выводу, что архаровцы просто были вынуждены временно отойти, чтобы пополнить боезапас. Ушли, но, как говорится, обещали вернуться. Почему они так яростно набросились на ходаков? Зачем им было нужно непременно выкуривать штабных из здания? Пока эти вопросы оставались без ответов. Ясно было одно, у ходаков есть пауза, и ею необходимо воспользоваться. Только вот проблема, штабные ни о какой паузе не подозревали. А подсказать им было некому, ведь ни Лунёва, ни Смокера для них официально не существовало. Андрей остановился у входа и покосился на спутника. Тот, видимо, задумался примерно о том же. Как войти в здание и сообщить военным, что путь свободен, но не получить при этом пулю в живот. Но вскидку ничего не придумывалось. Время уходило, и Лунёв решил пойти в банк. Он... Забросил автомат на плечо и решительно шагнул в задымлённый холл здания. Смокер немного поколебался, но в конце концов двинулся следом. И тому и другому терять, по сути, было нечего. Слишком уж далеко они зашли по следам штабной группы, чтобы позволить рейду закончиться вот так бесславно, под перекрестным огнем каких-то бандитов.